Глава двенадцатая. Утром мужчины покинули меня оба и сразу. За окном было темно, а я, натянув одеяло на голову, осталась спать. Проснулась от шепота за дверью. Она приоткрылась, и в нее впихнули кота. «Иди, буди хозяйку!» Стас еще раз подтолкнул животное и скрылся. «Ксс!» – позвала я, похлопав по одеялу ладонью. Иди ко мне, почешу за ушком. Он подумал, потом не спеша прошел к кровати и запрыгнул на нее. Плюхнулся рядом, подставляя мне живот. Сразу затарахтел. Надо вставать, зевнула я, посмотрев на окно. Из-за штор пробивался яркий зимний свет. Приведя себя в порядок, укуталась в теплую кофту и спустилась в кухню. Егора в доме не было, а Стас меня усадил за стол, подал кашу, кофе. «Отчитываюсь, заказ для праздничного стола сделан. Егор все привезет сам. Уехал по делам. Отчитался он. Хорошо, мы гулять пойдем?» За окном сыпал мягкий, пушистый снег. «Конечно, Егор же вчера и лыжи привез, можно прокатиться». «Но давай подождем его и вместе прогуляемся», – удивил Стас своей заботой. «Хорошо. А почему?» – решила все же уточнить этот вопрос. «Он, в сущности, неплохой парень», – смущенно почесал нос. «Одинокий, как и я. Ему, в общем-то, тоже хочется вот так все вместе делать. Егору? Не поверила я». Вообще-то, тот всегда заявлял, что ему нравится быть одному. Да. Ладно, чем займемся? Снеговика слепим? Снег наверняка самое то. Давай. Стас отыскал в коридоре шарф, и достала из холодильника морковь. Собравшись, вышли во двор, подыскали место, начали катать шары. Было, конечно, смешно. Я не помню, когда это делала. Да, вообще не делала. Я же всегда была взрослой, кроме той самой первой жизни. вскотав снеговика, мы собрали три шара. Воткнули морковку в виде носа. Вот, еще кепку нашел старую. Стас сходил в гараж. И болты вместо пуговиц. Мы забыли про руки и ноги, но ну, не ветки же втыкать. Я намотала шарф. Точно. Из гаража были принесены старые кроссовки подсунуты под снеговика и утрамбованы в снег в виде ног. Скатав несколько колобков, прилепив их к телу, обозначили руки. Пальцы Стас сделал, словно настоящие. Да, они не были в растопырку, а прижаты к телу, но выглядело реалистично. Я чуть подправила лицо. «Он великолепен», — признались мы друг другу и рассмеялись. Стас внезапно подошел ближе И прижал меня к себе, поцеловал. «Я очень тебя люблю. Давай не разводиться». Он заглядывал мне в глаза. «Да, я-то не против, но Егора не брошу». «Хорошо». И только крепче прижал меня к себе и еще раз поцеловал. «Пошли готовить обед». Потянула его в дом. «Конечно». Решила сварить бульон и сделать легкий суп. Стас начистил овощей приготовил салат. «Егор подъезжает», — улыбнулась я, получив СМС. Спрашивает, обедали ли мы. «Ждем?» «Конечно», — начали накрывать стол. Накормили Макса и постучавшегося в форточку кота. Он запрыгнул на подоконник и, зацепившись когтями, повис за окном. Открыв ему створку, запустили внутрь. Дверь хлопнула, и в кухню заглянул Егор. «Помогите с пакетами, их там много!» — буркнул он, ставя покупки на пол. еду Стас быстро обулся и выскочил следом за ним. Пакетов натаскали на весь коридор. Макса, обрадовавшимся такому обилию шуршавших предметов, пришлось выставить гостину и закрыть его там. немного ли?» — я пока не трогала. Пусть сам объясняет, что, где и зачем. Нормально, все по делу. Егор нес несколько больших упаковок и, разувшись унес наверх в свою комнату. Стас тоже что-то уволок себе. «Давайте сначала обедать, а то остынет», — сказала я, усаживаясь за стол. Мужчины сели друг против друга, начиная с аппетитом есть. Егор вел себя непривычно, ел торопясь, успевая рассказать то, что делал все утро. Сначала были все заказы в кафе. Доставки у них сюда нет, но я решил забрать все сам. Пока заехал домой, взял кое-что из одежды. Потом в магазин и сразу принимаясь заезжать по адресам. Он умолк. И тут начинается кино. Но, судя по пакетам, ты все купил или еще что-то плюсом? В китайском ресторане мне дают не тот заказ, Это я увидел только в машине, когда оставил пакеты в багажник. Но он был намного лучше, чем мой. Я решаю, что это подарок, и спокойно еду дальше. Забрав второй, обнаруживаю там, кроме салатов и рыбы, десерт. Тут мне начинает звонить с первого, узнавать, когда я заберу заказ. В приложении виден, что он по-прежнему актуален, и его не отметили забранным. Недолго думая, возвращаюсь и забираю. У них там явная запара. А в третьем, — улыбнулась я, — а там вообще не делали мой заказ, просто потеряли его. А так как мне позвали управляющего, который тоже начал отрицать, и ты позвонил ему же на телефон и напомнил, что ты хозяин ресторана «Пушкин», не выдержала я. Ты знала, — обиделся Егор. Тебе он так нравился, что я решил его купить, чтобы всегда иметь там столик для нас. А я молчала, радовалась, случайно узнала, когда его продавали, хотела тоже купить для нас. Я тоже тебя люблю. Он улыбнулся, смотря на меня. Так, нашелся заказ? Разбавил наш диалог Стас. Лучше, к девяти вечера нам его привезут, сервируют стол хвастался Егор. «Ох, с их посудой?» Я даже руку к груди прижала. «Она теперь твоя. Управляющий сам привезет, пожертвует своим временем». «Ого!» — улыбалась я. Он сейчас так гордился этим, что я осознала, Егор все делал только для меня. Сердце переполнилось благодарностью. Я поняла, о чем говорил Стас. «Мы теперь есть друг у друга». Давайте не терять это, ведь к концу весны настанет уже четверо. Разве можно сказать, что мы одиноки?